Будешь писать адреса, торжественно произнес Локонс, не сомневаясь, что это доставит Гарри огромное удовольствие. Так, вот письмо, леди Сгаджин. Да и бог здоровья. Одна из самых преданных моих поклонниц. Минуты ползли не быстрее улиток. Гарри не слушал Локонса и только время от времени произносил... «М -м -м, точно. Да. Кое-что, однако, достигало его сознания. Избитые фразы вроде «Слава, неверная подруга Гарри» или «Знаменитость складывается из поступков, которые эта знаменитость совершает». Свечи становились короче, мигали, отблески пламени плясали на бесчисленных изображениях Локонса. Гарри перевернул уже, наверное, тысячный конверт. На тысяча первом принялся выводить адрес какой-то Вероники Сметли. «Конца краю не видно», — подумал Гарри. «Сил больше нет сидеть тут». И в этот миг он вдруг что-то услыхал. Какой-то звук, не похожий на потрескивание догорающих свечей и разглагольствование Локонса о поклонницах. Это был голос от которого перехватило дыхание, кровь стыла в жилах, голос, который сочился ледяным ядом. Иди, иди ко мне, дай мне схватить тебя, разорвать, убить. Гарри вскочил, и улица, на которой жила Вероника Сметли, скрылась под огромным фиолетовым пятном. Что? Что? громко воскликнул он то что ты слышишь мой мальчик ответил локонс целых полгода без перерыва на первом месте в списке бестселлеров такого еще не бывало я не об этом лихорадочно замотал головой гарри голос голос озадаченно переспросил локонс какой голос голос который сказал что вы ничего не слышали Локонс изумленно уставился на Гарри. — О чем ты, Гарри? Может, ты задремал? — Посмотрим, который час. Ого! Мы просидели здесь почти четыре часа. Кто бы мог подумать, время пролетело, как один миг! Гарри молчал. Он силился снова услышать голос, но слышал только слова Локонса. Вряд ли Гарри, когда еще выпадет такое счастье, вместо наказания провести четыре часа с самим златопустым Локонсом. Гарри ушел к себе, потрясенный. В этот поздний час общая гостиная Гриффиндора была почти пуста. Гарри поднялся прямо в спальню. Рон еще не вернулся. Гарри натянул пижаму, залез в постель и принялся терпеливо ждать. Прошло полчаса, и, наконец, Рон ввалился в комнату, поддерживая правую руку левой. В нос Гарри ударил сильный запах средства для чистки серебра. «Руку свело!» — простонал он, падая на кровать. Он заставил меня четырнадцать раз натирать кубок по Квиддичу. А когда я чистил кубок за особые заслуги перед школой, из меня снова полезли слизняки, и я целую вечность оттирал потом с него слизь. А как у тебя? С локонсом. Понизив голос, чтобы не разбудить, Невиладина и Симуса. Гарри сел в постели и рассказал Рону о голосе. — И Локонс сказал, что ничего не слышал? — спросил Рон. Гарри в лунном свете увидел, как его друг нахмурился. — Задумаешь, он собрал. Но я не понимаю, ведь даже невидимки открывают двери. — Да, конечно, — ответил Гарри, опускаясь на подушку. — Я тоже ничего не понимаю.